Глава 40. Мой жених владел собой прекрасно, только тонкая морщинка прорезала чело. Раз уж я живу здесь на правах родственника, то прошу, проходите в дом. Я предупрежу высокородного Райзена о вашем визите. Раз уж это мой родной дом, господин Гамира Терванг, так к своему отцу я войду без доклада. Высокородная госпожа, поймите меня правильно. Я вижу, что вы настроены решительно, но ваш отец действительно очень болен. Такая неожиданная встреча может просто убить его. Поверьте, я не хочу огорчить вас, но отец ваш 2 года считал вас мёртвой. Я очень прошу побытьте в коридоре, пока я поговорю с ним. Дверь будет открыта, и вы сами убедитесь, что я действую сейчас в его интересах. Я переглянулась с сидгером. сказать ему сейчас, что этот смозливый парень 2 года был моим хозяином. Пожалуй, пока воздержусь. То, что предлагает этот Тарованк, действительно похоже на заботу об отца. Да, мне этот пожилой человек чужой, но хотя бы в память о настоящей Элизе я буду вести себя так, чтобы даже мысли о высокородного Хардуса не было, что я не его дочь. Мне, наверное, просто жалко этого одинокого старика. Ведите нас, Гамиру Тарванк. Мы с женой подождём за дверью. Я шла по коридорам родового гнезда, следом за женихом, и видела следы запустения и разрухи. Трещины в потолке, облезающая краска, стёртые доски пола. Но даже в этой нищете было чисто. Паутина обметена, пыль стёрта, старые и скрипучие доски полов и паркет чисто выметаны. Гамиро остановился у высокой двустворчатой двери, тихо постучал и вошёл, не дожидаясь ответа. Дверь, как и обещал, он оставил открытой. Дядюшка, у меня для вас есть совершенно замечательная новость. Эди Ирза, я сам побуду с дядей. Даже голос его звучал не так, как в разговоре с нами. Он стал более ровным, почти безэмоциональным и несколько монотонным. Из комнаты выскользнула полнотелая женщина средних лет, с удивлением покосилась на нас и исчезла в длинном коридоре. Сиделка? Или кто это? Как ей могут быть у меня новости, Гамира? Если ты опять придумал, что мне нужно гулять, то сразу скажу: "Поди прочь". Голос отвечающего был капризным, нервным, не слишком ровным. Казалось, что человек долго бегал и теперь немного задыхается. Да, Джет, действительно очень хорошая и радостная новость. Я никогда вас не обманывал, не лгуй в этот раз. Но пока вы не выпьете лекарство, я не скажу вам ни слова. Мы слушали, как Гамиру уговаривает упрямого старика выпить лекарство, как тот вяло сопротивляется и брюзжит, даже пытается ругаться и командовать. Но парень был неумолим и спокоен. Мне казалось, что ему действительно есть дело до больного, что он просто жалеет его. Наконец-то Молодость одержала победу над упрямством, и старик очевидно выпил лекарство. Ну, говори теперь, несносный мальчишка. Четвертину ждём, чтобы оно подействовало, а пока я вам расскажу, какого коня я недавно купил. Прекрасный жеребец, дядя, просто прекрасный, и он отлично возит коляску. Ход получается такой ровный, что можно даже заснуть. Вот вот. Ты специально будешь мне сейчас рассказывать про эту новую лошадь, лишь бы я мучился от беспокойства и помер раньше времени. Нет уж, дядя, раньше времени я вам точно не дам помереть. Я хочу, чтобы вы дождались ремонта в родовом гнезде, чтобы вы начали выезжать на люди, а не сидели тут как барсук в норе. Доктор говорит, что вам нужны прогулки и свежий воздух, а вы слушать никого не хотите. Ещё некоторое время мы слышали, как приперираются мой отец и жених. Голос старика остановился спокойным и чуть сонным. Знаете, дядя, в этой жизни иногда бывают настоящие чудеса. Правда, правда. Бывает, что человек, которого считают мёртвым, вдруг находится, и оказывается, всё это время он был жив и здоров. Ах, Гамира, ты славный мальчик. Но я вериду и я похоронил лично. А Элиза, ты, конечно, хочешь внушить мне надежду. Да, я понимаю. Я тебе даже благодарен. Но гомироя больна не туп. 2 года гомиро, 2 проклятых года. Дядя, ваша девочка жива и здорова. Она стоит за дверью. Сейчас я её позову, и она зайдёт. Ригер пошире распахнул створки, и я вошла в большую светлую комнату. Опираясь на руку Гамиру, в центре комнаты стоял высокий сухой старик. Я успела заметить и глубокие морщины, такие, что казалось, на скелет надели слишком большую по размеру кожу, синеватый цвет губ и выцветшие, слезящиеся глаза. Старик действительно был серьёзно болен. Медленно, стараясь не делать резких движений, Ригер подвёл меня к нему. тонкая сухая кисть холодными пальцами прикоснулась к моему виску, скользнула по щеке и остановилась у родинки на губе. Моя девочка. Моя маленькая девочка. Голос у старика прерывался, выходил из горла с шипением, толчками. Мне почему-то стало безумно жалко его. Горло перехватил спазм, и я тихо сказала: "Папа, я живая". Пожалуй, даже сейчас мне тяжело вспоминать сцену нашей встречи. Был ли это голос тела, который спал до сих пор, или просто раздирающая душу жалость к одинокому старику, но плакала я тогда с каким-то облегчением. Гамирук крикнул слуг, и отцу вынесли кресло в сад. Я сидела на небольшой скамеечке у его ног и рассказывала ту историю, которую мы обсудили с Ригером. Как его тётя путешествовала по делам, и их корабль после шторма выловил в море замёрзшую девушку, привязанную к доске, девушку без памяти. Как я желая лечила её в своём доме. Потом после смерти тёти вышла замуж за ригера. По окончании траура мой муж настоял на путешествии в центральный королевский архив, и таким образом, узнав, что у меня есть живые родственники именно здесь, мы приехали сюда. Да, в этой истории был момент, шитый белыми нитками, день нашего бракосочетания. Но вряд ли кто-то рискнёт проверить документы. Для доказательства брака достаточно татуировки на руке. Отец держал меня за руку, гладил волосы, и было не слишком понятно, как он относится к моему браку. Он долго рассказывал мне о моём детстве, о матери, вспоминал разные истории и семейные шуточки, мои капризы и любимых кукол. Наконец он утомился. Это было видно. Слуги подняли его вместе с креслом и отнесли в спальню. Эрза, та самая пышнотелая сиделка, покормила отца и дала лекарство. Я в это время успела умыть зарёванное лицо и выпить чашку чая. Ригер поехал в гостиницу за нашими вещами и Нитой. было совершенно немыслимо жить в номере, а не в моём доме. Где пропадал Гамира Тарванк, я не знаю. Но когда отца уложили на дневной сон, он прогнал сиделку и потребовал, чтобы я посидела с ним. Детка, скажи, ты счастлива в браке? Да, папа. Мне достался не слишком богатый, но очень хороший муж. Он любит меня и заботится обо мне. Он принадлежит к старинному роду. У него есть мама, но я пока с ней не знакома. В столице после посещения архива мы решили, что важнее посетить мой дом и дать знать, что я жива. Я так мечтала о хорошем, надёжном и выгодном браке для тебя. Гомира славный и позаботился бы о тебе. Жаль, что ты поторопилась с бракосочетанием. Отец, я ничего не помнила о своей жизни». У меня не было ни денег, ни родных, ни знакомых. Единственный человек, кто готов был заботиться обо мне, — Риггер. И, невзирая на мою нищету, он женился на мне. Так что я ни о чём не жалею. У него есть свой дом, где я буду хозяйкой. Тётя Риггера, Ванесса Терр-Крейг, оставила мне крошечное наследство. Я не пропаду. Отец нахмурился и больше ни о чём не спрашивал. Просто держал меня за руку, пока не уснул. Я с любопытством рассматривала комнату, где жил отец. Три высоких арочных окна в сад. Мебель старая, но отремонтированная, начищенная до блеска. В кресле мягкие пуховые подушки, тёплый плед. На полу новый, недешёвый ковёр. Постель чистая, бельё с вышивкой. Букет мелких полевых цветов на столе наполнял комнату запахом мёда и луговых трав. Казалось, что в старый разваливающийся дом добавили немного жизни. Думаю, Гамира тратил свои деньги на поддержание жизни в доме. Ну, он собирался получить титул, и это было разумно. На что теперь? Сколько я ему должна за то, чтобы он убрался отсюда? Что он потребует взамен? Мысли у меня были не самые весёлые. Денег у нас не так и много, но долги отца я оплачу.